Третье. К югу. Широкобрюхий Кнор шел вдоль берега. Примечание. Кнор – тип деревянного плоскодонного корабля викингов. Конец примечания. Случилась буря, и Фрейдис возвала к Тору. Корабль чуть не разбился о скалы. Животные в трюме от ужаса ревели так, что люди готовы были скинуть их за борт, а то еще перевернуть корабль. Но в конце концов гнев божества утих. Идти по морю пришлось дольше, чем они думали. Команда не могла найти место, чтобы пристать. Слишком высоки были прибрежные утесы, а когда обнаруживался отлогий берег, они видели скреллингов, которые грозно потрясали луками и метали камни. Поворачивать на восток было поздно, а идти назад Фрейдис не хотела. Люди ловили рыбу для пропитания, некоторые попытались утолить жажду морской водой и слегли больными. В тот день, когда ни один из северных ветров не пожелал прийти им на помощь и надуть паруса, Меж камнями, где сидели гребцы, Фрейдис разродилась мертвым младенцем, которого нарекла Эриком в честь деда, и предала его волнам. Наконец они нашли бухту, где смогли пристать.